Здесь был Вася. Ночь была безлунная, темная, и Василий порадовался этому обстоятельству, потому что его в костюме ниндзя вряд ли кто-нибудь мог увидеть, а сам он видел в темноте лучше кошки. Луна же могла помешать его проникновению на базу Рыкова в Домодедове, где по расчетам Котова Герман Давлатович прятал контейнер с гипногенераторами удав. В понедельник Вася сделал рейд в Домодедово, нацепив на всякий случай тюбитейку, генератор защиты от гипноизлучения. Он помнил, где оставился Мандара с контейнером, и глухой кирпичный забор нашел за полчаса. Объехал это место кругом, отметив, что никаких строений за забором нет, кроме какого-то низкого сарая. Судя по запаху, это был пустырь, принадлежавший когда-то городской свалке или предприятию по переработке мусора. В прошлый раз, выпуская Самандара, Вася этого запаха почему-то не учуял, а может не обратил внимания. Огороженный участок имел приличную площадь, около 2 гектаров. К нему вели две дороги, одна асфальтированная, но старая, разбитая тяжелой техникой до предела, другая грунтовая, со следами грузовых машин. Однако ворота в заборе, монументальные, металлические, окрашенные в серый цвет, не имели ни единого шва или щели. Запирались они, очевидно, изнутри. Снаружи ни замков, ни цепей, ни надписей, ни таблички. Василий остановил было машину недалеко от ворот, которым вела асфальтовая дорога. Но быстренько убрался оттуда. Ему показалось, что на территории пустыря началось какое-то шевеление, и кто-то начал пристально разглядывать его в бинокль. Единственное, что он успел сделать, это прикинуть высоту забора, около 3 метров. Теперь же глубокой ночью, экипированный в комплект N1 по классу операции «Элит», Вася убедился, что все его прикидки оправдались. Трехметровый забор он преодолел легко, несмотря на спираль Бруна, брошенную поверху, оглядел со стороны территорию пустыря и удовлетворенно хмыкнул, здесь действительно когда-то сжигали или перерабатывали мусор. Теперь же от фабрики по переработке остался один полуразвалившийся барак, штабеля досок, мусорных контейнеров и шпал. Остальная территория фабрики, недавно залитая асфальтом, парила нездоровым теплом, Пойди найди тут ножичек, вспомнил Василий эпизод из старого мультфильма Красота ненаглядная, в котором герой искал в доме бабы Иги волшебный меч. Пойди найди тут чемоданчик с глушаками. Уже собираясь скользнуть вниз, на полоску сорняков под забором, Вася вдруг почувствовал знакомый взгляд и, сжимаясь в предчувствие непоправимой ошибки, до отказа увеличил мощность защитного контура тюбитейки и в душе взмолился: Господи, защити от дьявольского взгляда, пусть Рыков меня не увидит. Неизвестно, помогла ли молитва, однако ощущение подкрадывающейся сторожевой собаки прошло. Но хотя пустырь с виду и не охранялся, Вася все время чувствовал какие-то живые токи, исходящие от скопления разных предметов на территории пустыря. В другое время Василий порадовался бы. Он развил свою чувственную сферу до такой степени, что уже мог ощущать энграммы, следы присутствия других людей в материале помещений и вещей то есть наведенные структуры в информационно-энергетическом каркасе вещественных тел. Но сейчас ему было недооценки собственных возможностей. Усилием воли, перейдя в состояние миоза, Василий включил темп и молнией метнулся к одноэтажному шлакоблочному бараку посреди пустыря, вызывающему подозрение своей заброшенностью и ветхостью. Невесомой тенью, преодолев расстояние в 100 метров от забора до барака, Василий замер у его стены, превращаясь в слух. В тишине ночи Сюда доносились звуки со всей округи, гул винтов с аэродрома, гудки и свистки железнодорожной станции, редкие завывания автомобильных моторов на шоссе, голоса людей. Пустырь же обнимала могильная плотная тишина, неестественная в своей концентрации. Такая тишина буквально кричала «Осторожно, засада!» и Вася удвоил внимание, напрягая нервную систему до предела. Бесшумно обошел барак, обнаружил две двери, но ни в одну заходить не стал – обратив внимание на металлическую лесенку, ведущую на крышу строения. Постояв немного, он покошачьи мягко преодолел три марши лестницы и высунул голову из-за ограждения крыши. Сначала он увидел квадратную будочку, похожую на пристройку лифта на крышах домов. Потом разглядел узкие бойницы в будочке, откуда явственно тянуло табаком и живым теплом. Так как в будочке мог находиться только один человек, Вася решил взять его в качестве языка. Он даже обрадовался, выяснив, что периметр пустыря отслеживается. Значит, пришел сюда не зря. Смущало только то обстоятельство, что наблюдатель его не обнаружил. То ли спал, то ли был невнимателен, то ли не имел инфракрасного сканера. Верным оказалось первое предположение. Когда Василий мягким ударом Нуките сорвал с петель дверь в будочку, закрытую изнутри на защелку, сторож встрепенулся со сна, открыл рот, чтобы закричать, и тут же уснул снова от удара Василия. Шум от распахнувшейся двери получился небольшой. Тем не менее, Вася несколько минут прислушивался, не раздастся ли где сигнал тревоги. Потом залез обратно в будочку, закрыл за собой дверь и оглядел хозяйство поста. Как он ожидал, здесь был развернут малый сэр. Четыре объектива смотрели на четыре стороны света, охватывая весь периметр ограждения пустыря. На столике стоял дисплей с картинкой, разбитой на четыре сектора. На голове сторожа красовался шлем с наушниками. «Сэр работал в режиме ночного сканирования, то есть прекрасно видел все в инфракрасном свете. И Котова он наверняка засек. Если бы сторож не уснул, здесь давно появились бы охранники, и тогда пришлось бы принимать бой». Вася быстро привел наблюдателя в чувство, зажал ему рот рукой, шепнул на ухо. «Не дергайся, шею сверну. Что здесь находится?» Сторож что-то промычал. Вася ослабил хватку. «Я не знаю». Василий сдавил нерв на шею сторожа, тот захрипел, пытаясь освободиться, и затих. «Кого ты охраняешь? Говори». «Я не знаю, внизу там бункер. Приезжают иногда люди. Никого из них не знаю. Я же сказал, шею сверну». Человек снова захрипел. «Отпусти. Знаю только одного. Он сюда приезжал один раз. Фамилия у него казахская». «Жан Балатов? Тимир? Точно. Больше ничего не знаю. Отпусти, больно. Кто твой командир? Кому ты подчиняешься?» «Я его никогда не видел. Звонит по телефону, дает задание. А ты, малый, не с чистилище часом?» Сторж рванулся из рук, пытаясь достать противника финкой, которую он прятал в рукаве, и Васе пришлось усыплять его во второй раз. Все сходилось, этот парень действительно работал на ККК, подчиненную Рыкову. А это означало, что пустырь на самом деле был одной из баз чистилища, где Герман Давлатович мог хранить контейнер. Интуиция привела Котова куда надо. Вася спустился с крыши и, стараясь не скрипеть, открыл дверь в барак. Ящики, ящики, большие, маленькие, бочки, тюки с ватой, свертки, Толя, склад. Ничего необычного, в принципе, если не считать кабелей, змеящихся по стенам.